Глава 11. Харуюки запрыгнул в автобус на остановке Ханантио, проехал на нём по Седьмой Кольцевой и вышел на севере Каэнзи. Без десяти восемь вечера. С учётом того, что из дома Синамии Утай он вышел после 7 часов, путешествия в зону Накана-2, просмотр битвы и участие в дуэли заняли совсем немного времени. Это и был один из главных плюсов игры Brain Burst. Но Черноснежка всегда говорила ему, чтобы он не позволял досадным поражениям терзать его в реальности, поскольку в таком случае он лишается всей пользы от ускорения. Но сегодня Харуюки не мог последовать её совету и даже в автобусе продолжал анализировать свой бой против Вольфрам Цербера и в то же самое время свой бой против Сиан Пайла 8 месяцев назад. Обе эти битвы во многом совпадали, а значит, та досада, которую испытывал Харуюки, должна быть знакома и Такому. По крайней мере, по какой бы причине они не сошлись в тот раз в дуэли, Харуюки не должен был произносить те слова, потому что они наверняка оставили в душе его друга незаживающую рану. Манган Блейд сказала ему вернуться к истокам, и битва с Такому однозначно относилась к ним. Он должен был начать с неё потому что в противном случае об изучении идеального зеркала не могло быть и речи. Проходя через вход в жилой комплекс, Харуюки открыл почтовик и отправил Такому короткое сообщение. Через несколько секунд пришел ответ, состоящий лишь из одного слова «Хорошо». «Прости меня, Тако!» Сидевший за обеденным столом квартиры Харуюки Майодзуми Такому, не понимающий Маргау, глядя на несколько склонившего голову друга, который продолжал упрямо стоять. Приставив палец к острому подбородку, он ненадолго задумался. Подняв голову, он с опаской спросил. «Что ты натворил в этот раз, Хару? Только не говори, что опять поднял уровень, не оставив запаса по очкам». «Нет, дело не в этом. Да до шестого уровня мне ещё далеко. Тогда ты поругался с Чию?» «Она злится на тебя и ты хочешь, чтобы я помог тебе извиниться. Нет, дело не в этом. да и в таком случае я бы не рисковал показываться ей на глаза. Хару продолжал тихо отвечать, глядя на таккуму краем глаза. а тот с улыбкой сказал ему: « Даже я не могу понять почему ты извиняешься. Присаживайся Хару, расскажешь за ужином? Ты ведь еще не ужинал. На столе стояла квадратная тарелка, шестью аккуратными рисовыми шариками. Рядом же стояло ещё одно блюдо с традиционной японской едой. Рагу из цыплёнка и киотской маринованной треской. Как сказал Такумо, он уговорил свою мать заказать ещё один ужин на двоих. Конечно же, Харуюки его об этом не просил. И оттого ему было ещё более неловко. Но поскольку Утай угостила его только мягкой пастилой, Голод по-прежнему оставался при нём. Так что он решил отложить вопрос, ради которого пригласил Такому и сначала поужинать. «Прости, Тако!» — вновь извинился он и сел напротив друга. «Ничего страшного. Мне наоборот нравится есть с тобой. Дома у нас за столом разговоры только о перспективах мировой экономики и о моих оценках», — сказал Такому с радушной улыбкой. «Хотя он и был одет в простую футболку и джинсы, изящество его вида от этого ничуть не страдало». «Да уж, мне многое нужно переосмыслить и напомнить себе, что у меня есть такой замечательный друг», сказал сам себе Хоруюки и взял в руки палочки. Пожелав друг другу приятного аппетита, Хоруюки начал ужин с пропеченной до коричневой корочки картошки из рагу. Как не раз рассказывал Такому, Поскольку в семье Майюдзуми работали оба родителя, на столе у них чаще всего оказывались замороженные полуфабрикаты. Но по сравнению с пиццей, которую по вечерам ел Харуюки, эта еда куда ближе к настоящей. Он с наслаждением попробовал всё, что было на столе, и вскоре его желудок умиротворённо затих. И Харуюки тихо произнёс, «Я проиграл». Прерывав ужин, он посмотрел в глаза, напряженно смотрящего на него Такому, и продолжил. «Сегодня, после школы, я пошёл в зону на кана 2 и впервые в своей жизни безнадёжно проиграл. Дуэль шла всего 11 минут, и у противника осталось 70% здоровья. Он уронил палочки на стол. Хотя Харуюки и был сыт, Но живот его начало наполнять вновь появившееся чувство досады, заставившее его сжать кулаки. «Но главное, мой противник только на днях стал Бёрстлинкером. Он был первого уровня». Следующие десять минут Харуюки потратил во всех деталях, рассказывая о случившемся в «Накана-2» начиная с того момента, как его затянуло зрителям в бой Фростхорна и заканчивая собственным поражением гениальному новичку Вольфрам Церберу, обладающему невероятными способностями. Так Такому слушал его молча и продолжал молчать какое-то время после того, как Харуюки затих. Наконец он протянул левую руку и крепко сжал правый кулак Харуюки. «Одна дуэль ничего не решает, Хару!» Харуюки рефлекторно поднял голову, так умурожал хватку, постучал Харуюки по кулаку, а затем отвёл свою руку назад. «Даже если ты проиграешь 100 дуэлей подряд, ты никогда не знаешь, чем закончится 101 -е. Разве не в этом прелесть этой игры под названием Brain Burst?» «Харо, ты думаешь только о том, что был выше его по уровню, но совершенно не замечаешь того, что проиграл в информационной войне. «Твой противник знал о твоей способности к полёту всё, а ты ничего не знал о физической неуязвимости этого Вольфрам Цербера». Слова Такому полнились теплотой и заботой. Но чем больше сочувствия он проявлял, тем острее становились шипы вины, пронзающие сердце Харуюки. Ведь сам Харуюки в своё время сказал ему совершенно противоположные слова – Он сказал ему то, что не должен произносить ни один бёрст-линкер. «Прости меня, Тако!» – вновь прошептал Хоруюки, низко свесив голову. Но в этот раз он всё же постарался выразить словами томящиеся в груди чувства. «Я не достоин того, чтобы ты говорил мне такие слова, Тако. Ты ведь помнишь, что я сказал тебе тогда? После одной единственной битвы?» Глубокий вдох». «Тебе никогда не одолеть меня в ускоренном мире! Признай это!» Пусть он лишь повторял свою старую фразу, но слова эти словно резали его язык ножом. Закончив, Харуюки поднял голову. Такому продолжал улыбаться прежней улыбкой, но в глазах его появилась боль, которой раньше не было. Он разомкнул губы, затем снова сомкнул их. Наконец он решился и ответил но не словами обвинения. «Хару, тогда ты имел право сказать мне не только эти слова, но и куда более жестокие. Ведь я нечестными методами охотился на нашего командира, самого дорогого для тебя человека, твоего родителя, и проиграл тебе после того, как пытался уничтожить тебя. У тебя была возможность скинуть меня на землю и лишить меня оставшихся очков». «Но ты не сделал этого и простил меня. И именно поэтому тех слов, что ты мне сказал, было скорее недостаточно». «Нет, нет, так вот ты не понимаешь!» Резко прерывал его самобичевание Харуюки. Конечно же, он не забыл того, как Сиан Пайл, подгоняемый иссякшими поинтами, пытался напасть на лежащую без сознания чёрную королеву Блэк Лотос. Но всё это время Такому продолжал глубоко раскаиваться за всё, что он одеял в рамках инцидента с Троянской программой. Он уже успел искупить своё вино. Он сменил Легион, работал инструктором Харуюки, принимал самое активное участие в самых сложных битвах против Хром-Дизастера и Дасктейкера. Он стал неотделимой частью нега а самое главное – сама Черноснежка уже давно его простила. Осталась лишь вина самого Хоруюки, и осознавая это, он стиснул зубы и начал слово за словом превращать бурю своих эмоций в речь. «Я хочу извиниться не только за сказанные мной слова, но и за то, что я совсем забыл о них. Я должен был извиниться ещё давным-давно, ещё когда ты ушёл из Леонидов и вступил в Неганебилас. Я должен был попросить тебя забыть о них» манган Мангенблейд сказала мне вернуться к истокам. И тогда я понял. Наверное, я проиграл Церберу именно потому, что настолько мерзок, что сказал такие слова своему лучшему другу, а затем с легкостью забыл о них. Тут Харуюки вновь с шумом встал, положил руки на стол и наклонился. Тако, ради всего святого, прости меня за то, что я... Так ранил твою гордость, как Бёрст Линкера. Так унизил тебя. И за то, что я совершенно забыл об этом. Прости. Я никчёмный эгоист, который не видит никого кроме себя. Мне кажется, что в мире горюю, страдаю и мучаюсь лишь я. И потому дуюсь на остальных и завидую им. Я не думаю об их чувствах, окружая своё сердце бронёй, пытаясь отбиться от всего на свете. Да так же как сильвер кроу пытается защититься своей несовершенной зеркальной бронёй пусть она отражает часть физических тепловых и световых атак но не может ничего поделать против сильных ударов вроде бодания цербера и лазеров ника недоделанный вот моё второе имя прощаю но при одном условии вдруг услышал хороюки и осторожно поднял голову Перед ним сидел Такому с неизменно мягкой улыбкой. Положив палочки на стол, он поднялся и обошёл стол, подойдя к Харуюке. Дружески стукнув того по поникшей спине, он сказал, «С тебя большое ассорти в магазине мороженого Энджи! Что скажешь, Хару?» Проглотив свои чувства, харуюки спросил, «Сколько?» <смех> я не такой маньяк, как Чи! Мне одного хватит!» Посмеявшись, Такому вновь принял серьёзный вид, а затем положил руки на плечи Харуюки. Развернув его к себе лицом, он искренним голосом продолжил. Хару, как я уже сказал, тогда у тебя было право сказать мне всё, что угодно. Но я не буду с тобой спорить, тебе от этого явно лучше не становится». «Поэтому давай пообещаем друг другу. Когда-нибудь, когда мы оба станем высокоуровневыми бёрстлинкерами, скажем, седьмого уровня, мы вновь сразимся с тобой в полную силу». «Тако...» Харуюки удивлённо распахнул глаза и увидел ими лишь предельную серьёзность в глазах своего высокого друга. «Ты проходишь через множество тренировок и становишься сильнее». «Но я хочу попробовать победить тебя. И в этот раз сделать это своими собственными силами». «Что скажешь, Хару?» «Да, вот она». Наконец осознал Хару Юки. «Вот она, доброта Тако. Вот слова, которые могут навсегда перечеркнуть всё, что я наговорил ему тогда. Про то, что ему никогда не победить меня. Вот клятва Бёрстлинкера» который никогда не позволяет поражению сломить его и стремиться победить в завтрашней битве. «Хорошо, обещаю, Тако», — ответил Харой Йоки. Такому улыбнулся, кивнул и отпустил его. «Ну что, давай скорее доедать. Ты ведь наверняка планировал после этого попросить меня помочь с домашкой, раз уж я здесь». а меня раскрыли. Прекрасная работа, господин Муэдзуми». Такому напоследок ещё раз хлопнул Харуюки по плечу и пошёл обратно за стол. Харуюки смотрел ему в спину и мысленно шептал «Спасибо, Тако». И тут его друг, словно услышав эти слова, обернулся и неожиданно сказал «Хару, по поводу того, что тебе сказала Манген Блейд про возвращение к истокам, мне кажется, тебе нужно вернуться ещё дальше». «Наши с тобой дуэли. Твои истоки лежат там». «А где?» «На этот вопрос ты должен ответить сам». «Кстати, Манган не каждому даёт такие советы». «Всё-таки, Хару, ты крайне популярен среди девушек постарше». «Да нет же, сколько можно повторять?» Запротестовал Хару Юки, услышав от него эту фразу уже не в первый раз, а затем снова сел на стул. Он взял с тарелки ещё один рисовый шарик, И, пережевывая его, продолжил говорить с набитым ртом. «Кстати, так а ты сам-то знаешь, Мангенблейд? Вы ведь, небось, были хорошими друзьями, когда ты состоял в Леонидах. Ты что? Где я, где она? Это ведь ближайший офицер Синего Короля. Хотя, сразу после того, как я ушел из Леонида, пустился в воспоминания Такому и затих. Харуюки подался вперед». «Что? Что тогда случилось?» «Расскажу, если успеешь сделать домашнюю работу к девяти часам». Сцену, на которую намекает Такуму, показали в аниме, а в Ранабе её не встретишь. На момент съёмок одиннадцатый том как раз заканчивался, и студия учла появившийся в ней контент. э <фю Inaudible> <cabeza> mm -hmm. <layout> это мне надо начать прямо во время еды, продолжая нарушать все мыслимые нормы этикета». Харуюки продолжил есть рисовый шарик левой рукой, а правой забрался в виртуальный интерфейс. Так Такому сокрушенно усмехнулся. Когда Харуюки увидел это знакомое до боли выражение лица сквозь полупрозрачное окно, он вновь от всей души поблагодарил судьбу за то, что у него есть такой друг. Даже боль от бесславного поражения Вольфрам Церберу словно поутихла.